чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Для очень многих людей основная побудительная причина начать придерживаться диеты – желание похудеть. И желание это обычно пробуждается не тогда, когда масса тела только начинает постепенно увеличиваться, а тогда, когда она достигает такой степени, что начинает это самое тело уродовать. Стоит человек перед зеркалом, смотрит на себя с отвращением, Держится за бока, трясет жаровым фартуком и решает, все, буду худеть. Тем более, что и отпуск скоро, и вообще. Ни шнурков завязать, ни на этаж подняться без одышки. И еще не начав придерживаться диеты, совершает ошибку номер один. Ставит перед собой нереалистичные задачи. Ведь когда он, и особенно она, смотрится в зеркало, то совершенно очевидно, что по-хорошему сбросить-то надо килограммов 20-25-30. то есть примерно 25-30% массы тела. Однако сразу ставить такую задачу совершенно неправильно. Во-первых, потому что хоть вас и подвигло на мысль о диете зеркало, в первую очередь снижать вес надо не для улучшения внешнего вида, а для снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета. Для этого необходимо сбросить 5-7% от исходной массы тела за полгода. То есть, если ваш вес был 100 килограмм, то 5% — это 5 килограммов. И всего-то, скажете вы, чтобы я такие мучения принимал из-за несчастных 5 килограммов? Ну, во-первых, игра стоит свеч. Да-да, уже такое снижение во многом нивелирует риски этих грозных заболеваний. Например, есть очень убедительное исследование, продемонстрировавшее, что у тех людей с избыточным весом, кто смог снизить вес На 5-7% риск перехода в настоящий диабет снижается на 58%, несмотря на имеющуюся почти поголовную у всех резистентность к инсулину. Во-вторых, вы сначала попробуйте эти 5 кило сбросить, а потом не набрать их снова. Это очень и очень непросто. Но нет, широкая русская душа, татарская, еврейская, украинская, дагестанская – И еще много-много других, мы ведь в России русские не по паспорту, а по образу мышления и действий, не приемлет полумер. Украсть так миллион, любить так королеву. И сразу совершает ошибку номер два. Резко перестает есть и героически садится на практически голодную диету, потребляя не более 200-400 килокалорий в день. Об опасности таких мер мы говорили еще в первых главах. Выпадение волос, истончение кожи, гормональный дисбаланс, неизбежная потеря ценных белков, причем раньше ненавистного вам жира, стресс для всего организма. И все из-за чего? Быстро похудеть? Да, если у вас железная сила воли и хорошее здоровье, вы и правда сбросите вес очень быстро. Чудес не бывает. Если корову не кормить, она похудеет и потом сдохнет. Только исследования здесь показывают интересную вещь. Если очень и очень низкокалорийная диета и соблюдается какое-то время, то в конечном счете темп снижения веса выравнивается с теми, кто худеет правильно, без таких бессмысленно героических усилий. Начинать соблюдать диету надо не тогда, когда уже одышка и носков ботинок из-за живота не видно, а значительно раньше. Прослушайте таблицу, адаптированную из материалов Всемирной организации здравоохранения. Алгоритм действий в зависимости от массы тела. Индекс массы тела от 18,5 до 24,9. Придерживаться принципов здоровой диеты. Если объем талии повышен, несмотря на нормальную массу тела, или вы прибавили более 10 кг после достижения 18-летнего возраста, или у вас повышены липиды или сахар, начать ограничивать калории. Индекс массы тела от 25 до 29,9, то есть уже наличие избыточного веса. Мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего его увеличения. Принципы здорового питания, физические упражнения. Если при этом есть метаболические нарушения, повышен сахар, холестерин, мочевая кислота, артериальное давление – необходимо уже ограничение калорий для снижения веса и предотвращение осложнений этих неблагоприятных состояний. Индекс массы тела от 30 до 34,9. Диета с целью снизить вес на 5-7% от исходного за 6 месяцев. Если диета соблюдается строго, но цель не достигнута, то рассмотреть возможность лекарственной терапии ожирения. Индекс массы тела от 35 до 39,9. Выраженное ожирение в сочетании диеты с лекарственной терапией. При наличии диабета, гипертонии, заболеваний сердца или легких рассмотреть возможность оперативного вмешательства. Бариатрической хирургии. Индекс массы тела 40 и больше. Хирургическое вмешательство. И здесь уже его цель снизить вес на 20-30%. И не для красоты, а для продления жизни. В принципе, постулат ограничения калорий совершенно правильный. Для снижения веса калорий в организм должно поступать меньше, чем им тратится. Многочисленные обследования различных людей с избыточным весом в метаболических камерах показывают, что практически всем им для поддержания своего веса в состоянии покоя нужно не меньше 1000-1200 ккал в день. При обычной жизни, конечно, значительно больше. Примерно 22 килокалории на 1 килограмм веса. Поэтому для снижения веса вполне хватит придерживаться диеты в 1000, минимум 800 килокалорий. Вес снизится, может быть, не так быстро, как при почти полном голодании, зато надежно. Из чего будет состоять ваш стол, не так уж и важно. Главное, чтобы он вам нравился. Хотите больше жиров? Пожалуйста. Только правильных жиров. Хотите наоборот больше углеводов? Пожалуйста. Больше белков? Пожалуйста. Главное, потребляйте количество калорий намного меньше, чем вашему организму их нужно для поддержания прежнего веса. Хотя придерживаться пирамиды здорового питания все-таки необходимо и в период снижения веса. Вес быстрее снижают мужчины, чем женщины. Мышечная масса больше, соответственно расход энергии больше. Возраст также имеет значение. Пожилым добиться физиологического снижения веса не так-то легко. Ну и, конечно, имеет значение генетика. Мы все знаем, что существуют индивидуумы, которые могут позволить себе лишнее и при этом избыточным весом не страдают. Мало снизить вес, главное его удержать. После некоторого периода снижения веса организм начинает сопротивляться. Во-первых, он включает режим экономии и снижает свои энергетические потребности. Он усиленно вырабатывает гормоны и биологически активные вещества – грелин, полипептиды, которые увеличивают аппетит и сокращают расход энергии. И наоборот, вещества, которые снижают аппетит – лептин, холецистокинин – организм начинает вырабатывать меньше. Максимального пика эти изменения достигают уже довольно скоро после начала диетических вмешательств, особенно жестких, но сохраняются и через год соблюдения диеты. Но это у тех, кто смог продержаться год. В реальности подавляющее большинство сходит с диеты намного раньше. Сначала выбирают самые жесткие диеты, желая скорее похудеть. Потом понимают, что сбросить вес до желаемого уровня в 30% от исходного – Практически без последствий невозможно и теряют интерес. Да и есть очень хочется. Ну, что я вам рассказываю. Многие не воспринимают примитивную формулу снижения веса и окунаются в омут множества всевозможных диет. Конечно, тут уже не скучная арифметика, а причудливый поток фантазий. Сейчас мы постараемся рассмотреть все за и против различных наиболее популярных диет. За основу я возьму публикации из британского журнала Nutrition in Clinical Practice и американского American Journal of Clinical Nutrition, а также статьи доктора Горш Эбрей. Все серьезные диетологи акцентируют внимание на том факте, что снижение веса – процесс не быстрый, кропотливый и требует времени и силы воли, что важно не только снизить вес, но и закрепить это снижение. Американцы предупреждают, если при продвижении диеты приводятся свидетельство энтузиастов, публикуются монстроподобные фотографии до и изображения похудевшей красавицы после, то выбирать такую диету не надо. Как правило, подобные диеты приводят к довольно быстрому снижению веса, но ценой вреда для здоровья, а главное – ненадолго. Вес не только возвращается опять – но и становится теперь больше, чем был исходный. Итак, давайте рассмотрим за и против популярных диет. Диета по дюкану. Очень мало углеводов и очень много белка. Выделено 72 вида обезжиренных высокобелковых продуктов, которые можно комбинировать между собой. Индейка, курица, яйца, рыба, молочные продукты. Диета начинается с так называемой атаки, когда принимается только белковая пища. В Первую неделю теряется полтора-два килограмма. Далее следуют этапы круиз, консолидация, стабилизация, позволяющие по замыслу автора закрепить достигнутый результат. Фаза закрепления разработана, чтобы в будущем исключить набор лишнего веса. Во время этой фазы постепенно включаются в рацион фрукты, хлеб, сыр, и продукта с высоким содержанием крахмала. В фазе стабилизации сидящие на диете могут есть все, что они хотят, и не набирать вес при условии следования нескольким правилам. Раз в неделю весь день есть только белковую пищу. Каждый день есть овсяные отруби и всегда подниматься по лестнице, отказавшись от эскалаторов и лифта. Доводы за. Быстрое снижение веса в первую фазу мотивирует пациента продолжать диету. Нет необходимости считать калории и ограничивать количество пищи. Главное потреблять в начале только белок. Доводы против. В начале диеты, когда исключаются углеводы, пациент испытывает сухость во рту, слабость, бессонницу, головокружение, запоры. Заключение. Согласно заключению британского сообщества диетологов, диета Дюкана не является сбалансированной, особенно в начале, достаточно строга, что не подходит некоторым пациентам. Не обеспечивает организм необходимыми макро- и микронутриентами. Вообще, британцы традиционно строги к французу Дюкану, а сами французы исключили его из коллегии врачей Французской Республики Заподозрев, что он беспокоится не о здоровье пациентов, а о своем кармане в первую очередь. Щелочная диета. Ее активный сторонник, например, Виктория Бекхэм. В основе постулат, что современная манера питания приводит к закислению организма. В результате этого и ожирение, и артриты, и болезни почек, и много других неприятностей. Отсюда рекомендуется избегать продуктов, ведущих к закислению. Мясо, зерен, молочных продуктов, кофеина, алкоголя. Взамен овощи и фрукты в пропорции к белкам 80 к 20. Доводы за. Высокий уровень потребления овощей и фруктов, отказ от алкоголя. Доводы против. Вывод из потребления целых групп продуктов, например, молочных, а это ценный источник кальция. Заключение. Организм поддерживает кислотно-щелочной баланс независимо от поступающих внутрь продуктов. Система регуляции этого баланса – одна из самых совершенных и многоступенчатых в нашем организме. Хоть чистую кислоту пей, организм будет держать pH в равновесии. Поэтому исключать целые группы продуктов неправомерно. Диета по Аткинсу. В основе лежит идея, что резкое ограничение углеводов превратит ваше тело в машину для сжигания жира. Мол, без углеводов организм будет для производства необходимой энергии сжигать жир. Сами жиры и белки после первой фазы быстрого снижения веса не ограничиваются. Доводы за. Вначале вес снижается быстро, что мотивирует человека продолжать. Исключаются рафинированные продукты и углеводы с высоким гликемическим индексом. Доводы против. Сухость во рту, запоры, бессонница из-за отсутствия углеводов. Потребление красного мяса, животных жиров, мясной кулинарии ведет к общеизвестным проблемам со здоровьем. Высокий уровень кетонов, провоцированный жирной пищей при отсутствии углеводов, вызывает, кроме других проблем со здоровьем, плохой запах изо рта. Заключение. Диета может вначале приводить к быстрому снижению веса, но несовместима с принципами здорового питания. У нас в России последователи доктора Аткинса уже 40 лет ведут разговор о подобной диете и назвали ее «Кремлевская». Я какое-то время был главным врачом Кремлевской больницы – и свидетельствую, в системе бывшего четвертого управления никогда такой диеты не практиковалось. Палеодиета. По данным Google, наиболее часто запрашиваемая диета в 2013 году. Ее постулаты понятны. Насмотревшись на то, что с нами делает пищевая промышленность, авторы предлагают отказаться от искусственно обработанной пищи Вернуться в доисторические времена, на 10 тысяч лет назад, до развития сельского хозяйства. Хлеб тогда не растили и не мололи. Значит, хлеб зерновые не едим. Соль, сахар производили? Нет, вычеркиваем. Скотоводство еще не было? Не было. Молоко и продукты из него тоже вычеркиваем. А что было? Мясо было. Там или пятикантроп сам на мясо шел, или побеждал и с добычей возвращался. Значит, мясо едим. Орехи едим, фрукты, коренья всякие, картошку и другие овощи тогда еще не культивировали. Значит, и их в черный список. Ракушки едим, рыбу тоже. Пятикантроп считать не умел, вот и мы калорий не считаем. Доводы за. За бортом оказываются все высококалорийные продукты – трансжиры, углеводы с высоким гликемическим индексом, наши извечные враги – соль, сахар, алкоголь. Доводы против. Большое количество красного мяса, отсутствие цельных зерен, молочных продуктов – в общем прямая противоположность принципам здорового питания. Заключение. Британская диетическая ассоциация назвала палеолитическую диету худшей диетой 2015 года. Идет сразу после также неудачной диеты Дюкана. По их мнению, это рискованная, несбалансированная, отнимающая много времени и социально изолированная диета и верный способ развить недостаток питательных веществ. Мы ведь точно и не знаем, как эти пятикантры попитались. Это ведь только наши домыслы. Может, они только медом питались и жуков ели. Оно и безопаснее, чем за мамонтом бегать. Диета 5 к 2. Основана на принципе введения разгрузочных дней два раза в неделю. Пять дней ешь то, что хочешь, но два дня практически голодаешь. Доводы за. При условии, что если эти пять дней не объедаться без памяти, а придерживаться по возможности принципов здорового питания – Резкое снижение калорийности в разгрузочные дни приводит к снижению веса. Нет рисков развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшается размер талии. Доводы против. Не все хорошо переносят разгрузочные дни. Некоторые чувствуют слабость, головокружение. Также не все понимают, что после разгрузки нельзя пускаться во все тяжкие. Заключение. 5 к 2 – простой путь ограничения калорий. Нужно понимать при этом необходимость соблюдения здорового питания. Не подходит беременным женщинам и диабетикам. Диета Розмари-Конли. Диета, сочетающая низкожировую пищу и ограничение углеводов с высоким гликемическим индексом с регулярным фитнесом. Продукты выше 5% жирности исключаются – Пропагандируется подсчет калорий и их ограничения. Упор на овощи, фрукты, зерновые. Составляется также индивидуальный фитнес-план. Доводы за. Признание ограничения калорий как основы снижения веса, исключение нездоровых жиров и легких углеводов типа картофеля, интеграция диетических мероприятий с программами физических нагрузок. Доводы против. Пренебрежение здоровыми жирами. Обезжиренные продукты могут быть в то же время насыщены сахарами и высоко калорийны. Заключение. Впечатление у Британской диабетической ассоциации довольно благоприятное. Правильно составленный план следование ему помогает поддерживать устойчивое снижение веса. Раздельное питание. Предложено доктором Шелдоном в 1928 году. «Доктор» в кавычках из-за того, что медицинской лицензии у Шелдона никогда не было. Основной постулат состоит в том, что условия, необходимые для переваривания различных видов продуктов, якобы кардинально различаются. Считалось, что ферменты, расщепляющие пищу, работают наиболее эффективно, когда эта пища поступает однородная, одного вида. Это, мол, облегчает процесс пищеварения и дальнейшего метаболизма питательных веществ. Утверждается, что при употреблении традиционной смешанной пищи активность пищеварительных ферментов якобы тормозится, и процессы переваривания нарушаются, что вызывает брожение или гниение пищи, интоксикацию организма, обменное нарушение. Все современные специалисты эту теорию категорически отвергают в стиле «В научном плане это полный бред». Так как очевидно, что организм в состоянии перерабатывать одновременно и белки, и углеводы. Проводились также исследования, не подтвердившие эффективность раздельного питания в снижении веса. Во всяком случае, Британская диетическая ассоциация такую диету даже и не рассматривает. Равно как и следующую диету – диету по группе крови. Диета по группе крови. Главная идея системы питания по группе крови – организм каждого человека настроен на свой тип рациона. Иными словами, каждый человек должен употреблять ту же пищу, что и его далекие предки с той же группой крови, иначе пища не полностью переваривается и откладывается в организме в виде жиров и шлаков. Основатель этой диеты Дадама – На основании групп крови разделил всех людей на охотников, кочевников, земледельцев и новых людей. Когда оказалось, что разновидностей групп крови больше, он простодушно добавил в список исследователей, учителей, воинов. Рационального зерна в этой теории никто из врачей-исследователей не увидел, поэтому она в серьезных публикациях не обсуждается. То, что группа крови отражает определенную генную информацию, сомнений не вызывает. Например, убедительно доказано, что онкологии и язвы желудка, носители первой группы крови, страдают на 20% чаще остальных. И наверняка в этих генах есть и информация о том, какая именно пища предпочтительна именно вам. Диета как туфли, они не могут подходить всем. Однако такая персонализированная медицина и диетология – это пока дело будущего. Сегодня попытки разделения питания по группам крови выглядят крайне наивно. Говорите, но ведь работает? Работает. Но не потому, что попали правильно, здесь шанс один к миллиону, а потому что стали обращать внимание на то, что едите. Вы же знаете, иногда только от сахара и булочек откажешься и уже худеешь. А тут целая теория – то ем, а это не ем. Так или иначе, подавляющее число популярных и разрекламированных диет работает недолго. Быстрый сброс веса, защитная реакция организма в ответ, выброс гормонов, повышающих аппетит и снижающих энергообмен, недостаточная сила воли, а то и обострение существующих болезней – И вот все вернулось на круги своя, да еще и с избытком. Знакомая ситуация. Потому еще на берегу надо обсудить с доктором темпы снижения веса, приемлемые вам варианты ограничений, быть готовым к долгому и упорному процессу. В любой диете успех зависит только от одного – насколько твердо вы ее придерживаетесь. Обычно диетологи предлагают диету с ограничением калорий до 800-1200 килокалорий в день в варианте ограничения жиров или ограничения углеводов. При ограничении жиров их место занимают здоровые углеводы – зерна, овощи, фрукты. Доля суточной калорийности из жиров снижается до 25-30%. 1 грамм жира – это примерно 10 килокалорий. Вот, смотрите на этикетки и считайте. Давайте я за вас посчитаю. Не более 33 граммов жира в день. В варианте ограничения углеводов вес падает быстрее, чем при ограничении жиров, но не в большей степени. Место углеводов занимают полезные жиры, рыба, растительные масла и белок, морепродукты, бобовые, орехи. Диеты с высоким содержанием белка рекомендуются реже из-за их потенциальной возможности увеличивать риск развития камней в почках. Во многих странах довольно распространен прием предварительной расфасовки пищи на несколько приемов с заранее рассчитанным количеством калорий и макронутриентов. Удобно, хотя и содержит потенциальную угрозу выпадения важных элементов питания. Лично мне представляется как-то безрадостно каждый раз доставать еду из коробочки. Повторю за Соболевым, капитальный ремонт, что подобная диета, как любовь деревенской бабы, полезна, сытна, но скучна. Наиболее популярна у диетологов, да и у врачей вообще, средиземноморская диета. Она почти полностью совпадает с их представлениями о правильном питании. Упор на овощи и фрукты, много рыбы и морепродуктов. оливковое масло, зерна, семечки, орехи, обезжиренный сыр, немного красного вина. Мясо ограничено и в основном в виде птицы. В многочисленных исследованиях средиземноморская диета устойчиво показывает себя как лучшее в вопросах предохранения от всевозможных болезней, включая онкологию. Для снижения веса надо просто пропорционально снизить количество этих потребляемых полезных продуктов до желаемых 800 – 1200 килокалорий. И все. Потом, после достижения желаемой цели, немного повысить калорийность до 1800 килокалорий и придерживаться такой модели всю оставшуюся жизнь. Причем в сочетании с регулярными физическими нагрузками. Видите, как все просто.